На лице миссис Беллинг отразилось крайнее любопытство. «Да, я хотела спросить у вас, не подскажете ли, где бы я могла остановиться?» «Вы собираетесь там задержаться?» Любопытство возрастало. «В том-то и дело. Ой, миссис Беллинг, не могли бы мы где-нибудь здесь с вами поговорить? Уделите минутку». Явно обрадованная Миссис Беллинг повела ее в свой кабинет, небольшую уютную комнатку, в которой топился камин. «Разумеется, вы ведь никому ничего не скажете», — предупредила Эмили, прекрасно зная, что подобное начало только усиливает любопытство. «Конечно, мисс, ни в коем случае», — заверила миссис Беллинг, и в темных глазах ее загорелось нетерпение. «Видите ли, мистер Пирсон...» — Это молодой человек, который останавливался у меня в пятницу и которого арестовала полиция? — Арестовала? — На самом деле арестовала? — Да, мисс, полчаса назад. Эмили сильно побледнела. — А вы не ошибаетесь? — Ну нет, мисс. Наша Эми слышала от сержанта. — Какой ужас! — сказала Эмили. — Она, конечно, ждала ареста, но от этого не легче. Видите ли, миссис Беллинг, я обручена с ним. И он не преступник, нет. О, Господи, как я боюсь. И Эмили расплакалась. Вот ведь только что она объявляла о своих намерениях Чарльзу Эндерби, а сейчас сама удивилась, с какой легкостью появились на глазах слезы. Плакать по заказу не такая простая задача. Но тут слезы оказались что-то уж чересчур настоящими. Это испугало ее. Нет-нет, ей ни в коем случае нельзя распускаться. Нужно держать себя в руках ради Джима. Решительность, логика, ясная голова — вот какие качества необходимы в этой игре. Разведение сырости еще никому никогда не помогало. И в то же время она почувствовала облегчение, дав волю своим чувствам. В конце концов, поплакать входило в ее намерение. Слезы, несомненно, вызовут сочувствие, миссис Беллинг, желание помочь. Так почему бы не поплакать от души, раз она все равно собиралась это сделать, пореветь по-настоящему, так, чтобы пропали в этом реве все ее сомнения, волнения, страхи? Ну — Ну-ну, дорогая, успокойтесь, возьмите себя в руки, — сказала миссис Беллинг. Она обняла Эмили большой материнской рукой за плечи, похлопала слегка по спине. «Разве я не уверяла с самого начала, что он не мог этого сделать? Такой славный молодой джентльмен. А в этой полиции сплошные болваны. Я всегда это говорила. Скорее всего, тут какой-нибудь бродяга. Ну, не расстраивайтесь же, моя хорошая, все обойдется, вот увидите». «Я страшно люблю его». Дорогой Джим, милый беспомощный мальчишка, витающий в облаках Джим, оказаться в такой ситуации из-за того, что сделал не то, что надо, и не тогда, когда надо. Какие же у тебя шансы против непоколебимого, решительного инспектора Наркота? — Мы должны его спасти, — всхлипнула она. — Обязательно, обязательно, — успокаивала ее миссис Беллинг. Эмили решительно вытерла глаза, всхлипнула последний раз и судорожно сглотнула. Подняв голову, она быстро спросила, где можно остановиться в Ситтофорде. Миссис Беллинг задумалась. Есть только одно место остановиться. Там есть большой дом, который построил капитан Тревельян. Он сдан теперь даме из Южной Африки — И шесть коттеджей он построил. Так вот, коттедж номер пять занимают Куртис, что был садовником в Сита-Форд-Хаусе, и миссис Куртис. Она сдаёт летом комнаты. Капитан разрешал ей. Больше вам негде остановиться. Это уж точно. Кузнец. У него жена ждёт восьмого. Там и угла свободного не найдётся. Есть ещё почта так у Мэри Хиберт своих шестеро, да еще Золовка живет с ними. — Ну, а как вы думаете добираться до ситта мисс? Вы машину нанимаете? — Я еду с мистером Эндерби. — Ах так! — А где же он остановится? — Наверное, ему тоже придется устроиться у миссис Кортис. У нее ведь найдутся комнаты для обоих. — Не знаю, не знаю. — Прилично ли это для молодой леди? — сказала миссис Беллинг. — Он мой двоюродный брат, — сказала Эмили. — О, она хорошо почувствовала, что затронуть нравственные принципы миссис Беллинг значит настроить ее против себя. Лицо хозяйки прояснилось. — Ну, тогда ничего, — нехотя согласилась она. — А если не подойдет, если у миссис Куртис... «Вам окажется неудобно, у вас устроят в большом доме». «Простите меня за то, что я была такой идиоткой», — сказала Эмили, еще раз вытирая глаза. «Это так естественно, моя дорогая, и вам от этого легче». «Да», — подтвердила Эмили, не покривив душой, — «мне намного лучше». Наплакаться... Да выпить хорошего чаю. Нет средства лучше. А чашку чая, моя дорогая, я вам мигом устрою, пока вы не отправились на этот холод. — Ой, спасибо, но мне совсем не хочется. — Ничего, что не хочется, — сказала миссис Беллинг, — обязательно надо выпить. И, решительно поднявшись, она двинулась к двери. — И скажите от меня, Амелии Куртис, чтобы присматривала за вами, следила, чтобы вы как следует ели и не расстраивались. — Вы так добры, — сказала Эмили. — А я уж буду держать ухо востро, — сказала миссис Беллинг, отдаваясь во власть романтического настроения. — Я тут слышу много такого, что и не доходит до полиции. И все, что мне станет известно, я сообщу вам, мисс. — Правда? Ну еще бы. — Да не волнуйтесь вы, моя дорогая. Вызволим мы скоро вашего голубчика. — Мне надо пойти уложить вещи, — сказала, поднимая Эмили. — Я пришлю вам чай, — сказала миссис Беллинг. Эмили пошла наверх, уложила в чемодан свое немногочисленное имущество, умылась холодной водой, слегка попудрилась. — Тебе надо выглядеть прилично, — сказала она, сама себе, глядя в зеркало. Потом добавила пудры, чуть подрумянилась. Любопытно заметила она. — Мне и в самом деле стало легче. Стоило немного поступиться и внешностью. Она позвонила. Тотчас явилась горничная, сочувствующая сестра жены констебля Грейвза. Эмили вручила ей фунтовую бумажку и попросила не забывать направлять к ней информацию, любую, какую только ей удастся заполучить от полицейских. Девушка кивнула миссис Куртис в Ситтофорт? — Обязательно, мисс. — Все, что только раздобуду. — Мы все вас так жалеем, мисс. Я не в состоянии это передать. Я только и твержу. Ты попробуй представь себе, что это случилось бы с тобой и Фредом. Я бы с ума сошла, это уж точно. — Все, все, что услышу, все передам вам, мисс. — Вы ангел, — сказала Эмили. На днях купила у Вулворта «Шестипенсовик. Убийство Сиринга». Такая похожая история. Вулворт — английский филиал американской торговой компании. Владеет однотипными универсальными магазинами во многих городах Англии. Специализируется на продаже дешевых товаров. «Шестипенсовик» — серийная дешевая книжка детективов в конце 20-х годов. И вы знаете, мисс, что помогло найти настоящего убийцу? Просто кусочек обыкновенного сургуча. А ваш джентльмен, очень красивый, ведь верно, мисс? Совсем не то, что на фотографии в газетах. Ну, конечно, я сделаю все, что смогу ради вас, мисс, ради него. И вот центр романтического притяжения Эмили покинула три короны, разумеется, приняв предписанную миссис Беллинг чашечку чая.